Глава 3, Талик. Вараста. 399 год. Круга скал. 22-й день осенних волн. Спроси, кто Виконта волме год назад о разлуках? Марсель бы с чистой совестью сказал, что нибудь расставаний, он бы повесился. В самом деле, что может быть хуже родителей или любовниц, от которых нельзя сбежать, да и от приятелей рано или поздно устаешь? Наследник Волмонов не представлял, что значит кудахтать от беспокойства и сморкаться, глядя в спину уходящим. За что я греб? Кошка-судьба подсунула неунывающему Виконту в ворона с его дуэлями, воинами и кардиналами. Ну и понеслось. Муцио, Даропьяви, Луиджи, маэстро Гросфихтенбаум, дядюшка Шантери, прекрасная Франческа — все они откуда-то выскакивали, отгрызали кусок сердца и пропадали с глаз, но не из мыслей. И это не считая утреннего чудища. Пары заплаканных принцесс и болтающегося леворуки знает где маршала. Виконт потрепал по шее прижившегося у него бронку и во всеуслышание заявил «Найду, убью!» Марсель. Чарльз Давинпорт в кожаном воростийском плаще держал под усы белолобую манчу. «Кого ты хочешь убить?» «Тебя, огрызнулся Волме. Если утонешь, можешь не возвращаться. Не поясничай». Чарльз был серьезней собравшегося лезть в кухонный ларь-кота. Мы не можем знать, когда встретимся и встретимся ли. Я должен убить Джеймса Рокслия и полковника Морена. У тебя тоже есть долги. Кто? Я могу встретить этих людей? Можешь, если в зеркало посмотришься. Ну нет нету, виконтовалмы таких врагов, чтобы за них гнать коня через полстраны. А друзья, в леворукие их бей, есть. И один как раз в поход собрался. Ладно, поехали. Адуаны уже ждут. Чарльз оглянулся на приютивших ненадолго дом. Наверное, ждут. В Ворасте провожают до последней рогатки, дальше дурная примета. В Ворасте не любят прощаний. Их нигде не любят. Еще бы не ждали. У дигорона не забалуешь. Ещё можно уехать вместе. Но что станется делать Марселю Валме у Леонеля Савиньяка? Генерал — человек душевный, только вот злить его не надо. Злить вообще никого не надо, даже Марселя Волме. Пусть он и не канолиец, а зло все равно берет. Ничего нет глупее проводов и лицемернее. Хорошо, если найдется дело, которое можно обсосать, а если нет? Остается нести всякую чушь о погоде и красотках. Через полчаса Довинпорт уедет, исчезнет, утонет в мокрой степи. «Мир вам, дети мои!» Епископ Воростийский Сагранский восседал на могучем гривастом мерине, являя собой воистину великолепное зрелище, особенно для пешего. «Что смотрите, чада?» — вопросил его при и почесал мизинцем опаленный винным пламенем нос. «Покаяться хотите?» «Не совсем». Марсель вскочил в седло, отрешаясь от дурных предчувствий и прочей чепухи. Еще б немного, и они с Чарльзом докатились до завещаний и прощальных приветов, а при епископе не попохоронствуешь. Было в его преосвященстве нечто древнее, мощное и веселое, запрещающее думать о смерти и прочей чепухе. — Ты, сыня, обождешь, — свел бровище Бонифаций. — Не сегодня расстаемся, а вот приятеля твоего я исповедую. На дорожку, иначе непорядок. В самом деле Чарльз поддержал епископа Марсель. «Облегчи душу, а я сзади поеду». Давинпорт без лишних слов тронул коня, давая себя на волю судьбы и Создателя, в лице его не самого смиренного слуги. Радости и благолепия на физиономии приятеля не наблюдалось. Ничего, потерпит. Марсель поправил шейный платок и потрусил за клириком и его жертвой, искренне сожалея, что не слышит епископских напутствий. Девинпорт от Бонифация с непривычки шарахался, а вот Марсель проникся к его преосвященству неподдельной симпатией. Почтенный пастырь изрядно напоминал Виконту его собственного родителя. Мало того, эти двое некогда состояли в дружбе, и вряд ли случайно. Воростийский епископ казался бражником и обжорой, годным лишь на то, чтобы долдонить накрепко вбитые в голову церковные тексты. Папенька тоже обожал дурачиться. На первый взгляд, граф Валмон был беспросветным занудой, озабоченным собственным здоровьем и многолетними астрами, в которые Марсель в детстве запустил козу. О том, что стонущий домосед держит в узде не только собственное владение, но и все графство, сын и наследник узнал лишь после северного мятежа. Новым губернатором Эпине сделали Калиньярова братца, который сразу же завалился в Валмон с визитом. Чего хотел в те поры еще не Сабве, Марселю не говорили. Но гость упорно слушал хозяйские жалобы на бессонницу, несварение и грозящую ненаглядным астром черную гниль, которая куда опаснее гнили мучнистой. На одиннадцатый день губернатор сдался и уехал, получив в подарок настойку от чрезмерной потливости и завернутую во влажный мох рассаду, а мигом выздоровевший батюшка потребовал каналийского и наследника. Виконт. — возвестил граф, кромсая холодную оленину. — Запомните, что нет ничего хуже сановных дураков со связями. Я не про болтусов вроде вас. Вы рано или поздно перебеситесь, а про баранов, вообразивших себя морисками. Ездить на них нельзя, но их можно и должно стричь. Будьте добры собрать всю эту лекарскую ерунду и убрать в надлежащее место. Видеть ее не могу. Марсель честно рассовывал по ящикам заполонивший кабинет тинктуры и мази, а дрожайший родитель смаковал дурную кровь, рассуждая о том, что милосерднее было бы запустить в старую эпине саранчу. «Одно хорошо подвел он итог, отодвигая половиненное блюдо. Мы этого выскочку больше не увидим». Старый нечестивец как в воду глядел. Губернатор объезжал Валмон шестнадцатой дорогой, а графства решались в столице. Надо полагать, после разгрома королевской армии и бегства с Абве папенька приберет к рукам всю провинцию, а Бонифацию и прибирать нечего. Здешний губернатор годится только на то, чтобы рыбу ловить. Ворасты заправляют епископ с дигороном и адуанскими начальниками и неплохо заправляют. «Эй, чада Бонифация обратил к Марселю свой лик. «Всему свое время. Время думам и время беседам. Подъезжай». Ваше Преосвященство не замедлил воспользоваться приглашением волме. Прощен ли мой кровожадный друг? Епископ слегка насупился. Истинно говорю, нет в деяниях Чарльза винпорта жажды крови, торжественный изрек он, поворачиваясь к ошалевшему от исповеди винпорту Но лишь благочестие, уповая на милосердие Создателя, не усомнюсь в смерти Генри Рокслея. Вдове же сего гнусного маршала надлежит неустанно молить Создателя за благочестивого тингента, что, поразив изменникова чрева, облегчил его загробную участь. «Останься убиенный, изорк жив, сотворил бы он немало пакостей». Спровадивший грешника в закат, уберег душу его от новых грехов. И ждать Рокслеев возвращения, сидящий в зловонной трясине не по шею, а токма по пояс. Все приятственней. «То есть, — поддержал богословскую беседу Марсель, — против некоторых братьев в ожидании можно злоумышлять?» «Не злоумышление сие, — отрезал епископ, — но братская помощь. Прерывая жизнь грешных, ты обрываешь цепь непотребств и творимых, что угодно Создателю и всем добрым людям». «Если ты не убьешь врага твоего, он убьет тебя, а не тебя, так ближних твоих!» И наступит в талиге разорение и мерзость, возрыдает вдовы, заплачут сироты, и опечалится Создатель, когда вернется и спросит сильных, «Как допустили сие!» И очнутся в закате те, кто не защитил дом свой и край свой и женщин своих. «Уразумел?» «Уразумел», — совершенно искренне заверил Виконт. «Чарльз!» Убивай своего Морона на здоровье. Чарльз, убивай своего Морона на здоровье. Маршель умирать будет, дурака валять не прекратит. Чарльз дорого бы дал за такое умение. Когда несешь чушь, к тебе не лезут с расспросами и советами. Пусть четырежды благими. Когда несешь чушь, не крутишь в голове руки знает что. Спасибо, Волме. — постарался перехватить словесный мяч Давинпорт. Я сделаю это при первой возможности. — Не ставит удовольствие впереди дела, прогудел епископ. — Как не ставит кисель впереди похлебки? От тебя не мести ждут, как бы сладка она ни была. Я помню. О деле говорить проще, а анифации, даром что ораторствует, как клирик, соображает, как маршал. Я доложу маршалу Савиньяку обо всем, что видел в Алларии и здесь, а затем, через Бергмарк, проеду в Ной Маринин и Гельбе. К концу зимы доберусь. Смешно ведь, не расстанься он с Анцелом, был бы уже в Ной Маринин и почти наверняка встретился бы с Алвой, которого искал. Если ворона нет в Тронко и если он проезжал через Волмон, он может быть лишь на севере. Зимой в горах Лавины, напомнил Волме, это неприятнее, чем Дриксы и Гаунау. «Мне лавина не опасна», — откликнулся Чарльз, ловя мелькнувшую и ускользнувшую мысль. «Я, в отличие от тебя, езжу молча». «Зато я не гуляю по горам», — парировал Марсель. «Жаль, что он остается. Даже странно, как быстро они стали друзьями». Братья Фракслиев Чарльз знал с рождения. Ну и что? Дружбы нет, было приятельство. Остался долг даже не чести, чего-то другого, начавшегося с желания схватить Килиана Урламбаха, приволочь на площадь блаженного юберта и убить на глазах уцелевших ювелиров. Не сложилось. Бывший комендант отправился в закат без помощи тенгента давинпорта И все же он Килиана пристрелил. Вместе с маршалом Рокслеем, дядей Джеймса и Дэвида, другом отца, покровителем, почти родичем. — Не понимаю. — сам для себя неожиданно пробормотал Чарльз. — Зачем? — А может, тебе и не дано? — предположил Марсель. — Вот и не понимаешь. — Не понимаю, что нашло на Рокслеев. Другие кошки с ними, но они... Роксли недалеко ушли от окдалов Отмахнулся Волме. — Чего Эгмонту не хватало? Герцог, генерал. — от свини на гербе никуда не денешься, даже если она кабан. Эгмонт был честным человеком. Начал Чарльз и вновь оказался в проклятой столовой, рядом с пойманным врасплох королем. Какое это имеет значение теперь? «Беды сегодняшние прорастает из старых зерен», — подал голос а — «обиженные создателям склонны к обидам на одаренных им». Твердят обиженное смирении, но видят в мечтах своих лишь унижение одаренных и себя в одеждах чужих. Только свинья под седлом отвратно, а кровный конь и в хлеву стати не утратит. Обижены? Были ли Рокслии? Обижены Фердинандом? Нет. А создателем? Генри-старший с почетом ушел в отставку, едва не загубив всю компанию 387 -го года. Генри-младший после дядюшкиного конфуза был оставлен в Алларии. Сильвестр решил, что бездарным, но верным военным место в столице. Как же над этим смеялись! Генри Рокслей тоже смеялся, когда приезжал погостить в Давинпорт. Неужели он ненавидел уже тогда? Но к Эггмонту он не примкнул. И... В этом Чарльз не сомневался. С отцом маршал Генри ничего не обсуждал. «Сударь!» — прикрикнул Марсель. «Вы опять уснули на самом интересном месте. Просыпайтесь! Сейчас будем прощаться!» Две дюжины адуанов, двадцать сменных коней. Неплохой скорт тем более ехать лишь до цикатеры. Дальше придется плыть, пробираться осенью через Ринкваху, и внутренний надор — дело гиблое, а Рассанна донесет — не заметит. Бонифацио остановил своего Мерина и вытащил флягу. «Благословим же плавающих и путешествующих!» — возвестил его Преосвященство, от души прикладываясь к источнику благодати, ибо доброе дело требует благолепия и сил душевных. «Пей, виконт!» Марсель с готовностью принял благословение и едва не выронил из рук. На черненом серебре раскинул крылья знакомый ворон. Епископ заметил и усмехнулся. «Дар сей от мужа благочестивого, голову свою за други своя и за землю свою нищадящего. Так выпьем же за него, где бы его кошки не носили». «Попадись он мне!» — брякнул Волме, заглатывая обжигающую настойку. На вино епископ не разменивался. Додумался. От собственных офицеров сбегать. «Нехорошо это!» — подтвердил Бонифаций. «Лишь дурная овца бросает агнцев в лесу среди волков рыкающих. Ну да вы чай не агнцы, сами кого хочешь, заедите!» «В сей же час, Тиньен-Довенпорт, за тебя пьем, ибо нет за тобой грехов непростимых, а помыслы твои чисты и Богу угодны. Отпускаю тебе грехи твои и воюй с миром!» «Воюй с миром, брат мой!» — повторил Марсель, от восторга почти поперхнувшись кассерой. «Да прибудут с тобой леворукие удачи тебе, и не теряйся!» Это ты не теряешь Девинпорт припал к фляге с вороном, словно к святому причастию. Спасибо, ваше преосвященство. Маршель, я рад, что тебя встретил. Еще увидимся. Разумеется, только б выжил. Пусть даже его мороны и Раксли живыми ходят. Ни одна погань не стоит жизни друга, ни единая. Куда нам с тобой деваться? Мы же теперь богоугодные. Правда, ваше преосвященство? Воистину. Кивнул Бонафаций, убирая флягу. Только вы на создателя уповаете, а пистолеты в промасленную кожу заворачивайте. Сыр, нонче, а Олстриси от наших дождей не дюжи берегут.